август или возвеличенный богом. И всё-таки заговорщики не достигли своей цели. Народ встретил убийство Цезаря без особой радости, потому что ненавидил сенат. Этим воспользовался ближайший друг убитого диктатора, консул Марк Антоний. На похоронах Цезаря он сначала воздал должное великому полководцу, перечислив все его подвиги и заслуги. А затем огласил перед народом завещание Цезаря, в котором тот приказывал после своей смерти наделить всех римских граждан деньгами и землёй. Не забыв в своей речи Антоний и убийц из сената, которым так доверял Цезарь. Речь Антония вызвала у народа взрыв негодования. Толпы разъярённых римлян бросились к зданию сената и подожгли его. Некоторые сенаторы бежали из Рима вслед за убийцами. Именно в этот момент подол голос приёмный сын Цезаря, Октавиан. Он заявил о своём праве на имущество Цезаря как наследник, а затем обвинил Марка Антония в том, что тот не преследует убить и не отдаёт народу обещанных денег. Римляне, конечно, поддержали Октавиана, и Антоний сразу понял, что перед ним опасный соперник, потому что оба они стремились занять место Цезаря. Правда, поначалу они не решились вступить в открытую борьбу, но это оказалось неизбежным. Между ними развернулись настоящие сражения. В конце концов, Марк Антоний проиграл. Оставшись в полном одиночестве, он покончил жизнь самоубийством. После победы над Марком Антонием Октавиан вернулся в Рим с триумфом. Здесь он и был провозглашён императором. Теперь звание император потеряло своё прежнее военное значение и приобрело новая глава государства. Именно с этого момента Римская республика прекратила своё существование и превратилась в Римскую империю. День рождения и даты побед Октавиана были объявлены ежегодными праздниками. По всей Италии воздвигались его статуи, а сенат присвоил ему новое имя Август, что значит возвеличенный богом. Кроме того, Именем августа был назван восьмой месяц года.